Заговор против Хрущева Весна 1964 года 17 апреля Лидер страны Советов устроил в Кремле праздник. Он помпезно отмечал в Большом Кремлевском дворце свое семидесятилетие. Для застолья был выбран самый знаменитый зал «Георгиевский». По случаю юбилея здесь собрались не только все высокие партийно-государственные чины Советского Союза, но и руководители стран социалистического лагеря. Сам юбиляр, получивший накануне на грудь золотую звезду героя, четвертую по счету, был в приподнятом настроении. Никита Сергеевич, которого за его страсть к путешествиям и громогласным обещаниям прозвали в народе «турист-трепач», много шутил. Беспрерывно звучали тосты, особенно старались соратники Хрущева, возвеличившие его роль как главного строителя коммунизма в стране. Не отставали от них и иностранцы, однако переплюнул всех в своем усердии первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест, который, завершая тост, предложил выпить за вождя партии. В Георгиевском зале сразу дохнуло ветром сталинской эпохи, которую с таким азартом развенчивал сам Никита Сергеевич Хрущев. Он этот ветерок не почувствовал. Весело, чокаясь чаем в коньячном бокале, принимая поздравления и уверения в дружбе и уважении, Хрущев не подозревал, что все, кто так сладкоречиво убаюкивают его за этим столом, уже состояли в заговоре. В заговоре против него самого. Через считанные месяцы, здесь же, в Кремле, Петр Шелест одним из первых выступит на заседании Президиума ЦК, выступит против своего патрона. Наша справка. Шелест Петр Ефимович родился в 1908 году В 1963 году при активной поддержке Хрущева становится первым секретарем ЦК Компартии Украины. Готовил почву в республике для смещения Хрущева. С ноября 1964 года член Президиума ЦК КПСС. Главную скрипку в заговоре играл Леонид Брежнев. Кинохроника запечатлела момент вручения Хрущеву четвертой звезды героя. Звезду вручал вождю Брежнев. На пленке видно, как он картинно радовался происходящему, чуть ли не больше, чем сам юбиляр. Не с этого ли момента пошла мода на задушевные дежурные поцелуи? Однако Хрущев фальши не чувствовал, хотя кризис давно уже назрел. В первую очередь кризис – во взаимоотношениях Хрущева с его партийными коллегами. Он давно уже неравный в среде равных. Он — вождь, победивший всесильного Берию, развенчавший культ личности Сталина на 20-м съезде. Вождь, уже не желающий на десятом году правления прислушиваться к товарищам по партии, унижающий их публичными разносами. Товарищи, это не только раздражало, но и пугало. Хрущев становится все более непредсказуемым, в первую очередь, для номенклатуры. И вот однажды, в 1963 году на отдыхе, Брежнев как бы не невзначай завел разговор с молодым шефом КГБ Владимиром Семичастным. Рассказывает Семичастный. Как-то он мимоходом говорит... А нельзя бы так, чтобы без шума, без того, чтобы на весь мир. Это, понимаете, снова открывать разговоры насчет освобождения, как-то его убрать. Трется, мнется. Я говорю, что, отравить, убить или что?» Ну, знаешь, а нельзя ли вот он будет из Швеции возвращаться, где-то там перед этим самым перед Валдаем завернуть и высадить, и там недалеко от Завидово, чтобы арестовать и отвезти его в Завидово, и там, понимаете, а за что арестуют он? Да вроде не за что. Я говорю тем более. Наша справка. Семичастный Владимир Ефимович. Родился в 1924 году, начал комсомольскую карьеру на Украине. С 1958 по 1959 год первый секретарь при ЦК ВЛКСМ. С 1961 года по 67 председатель КГБ при Совете министров СССР активно поддержал идею смещения Хрущева. После разговора с семичасным Брежнев больше к опасной идеи физического устранения первого секретаря не возвращался никогда. Был выбран менее скандальный путь, опираясь на недовольное большинство, сместить Хрущева с занимаемых им постов на очередном пленуме ЦК. Тем более, что к 1964 году Хрущев умудрился настроить против себя всех и, в первую очередь, парт номенклатуру, введя в каждой области по два обкома партии промышленный и сельскохозяйственный. Он же предложил сократить сроки пребывания руководителей на выборных должностях. Секретари обкомов обнаружили, что их все власти в регионах заканчивается. Снова их права делегируются центру. Недовольны повышением цен были и рабочие со служащими. Одновременно им повысили нормы выработки и понизили расценки. Крестьяне были обижены на Хрущева за его решение урезать и без того небольшие подворья, а жители маленьких городов и поселков были недовольны запретом держать скот. Ученые и творческая интеллигенция были в шоке от гневных нападок первого секретаря поучавшего, как им работать. Военные обижены на невнимание к их проблемам и резкое неподготовленное сокращение армии. В стране на наперебой рассказывали анекдоты о Хрущеве совершенно без оглядки на КГБ. В июне 63 го Хрущев делает секретарем ЦК Леонида Ильича Брежнева вместо разбитого параличом своего ближайшего соратника Козлова. В помощь Брежневу из Киева в Москву переводят Николая Подгорного. Именно эти два человека, получив кабинеты на пятом этаже здания ЦК на Старой площади, начинают организационно оформлять недовольство партноменклатуры. Воистину Хрущев сам рыл себе могилу. Наша справка. Брежнев Леонид Ильич родился в 1906 году. Продвижению вверх по партийной лестнице обязан Хрущеву. В 1955 году первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. В 1957 член Политбюро. С 1960 -го года председатель Президиума Верховного Совета Советского Союза и одновременно с июня 1963 секретарь ЦК КПСС. Брежнев затаил обиду на решение Хрущева заменить его Микояном на посту председателя Президиума Верховного Совета и сосредоточиться на работе в ЦК. Семичастый. Лидером, пожалуй, был Брежнев. Активно работали. Шелепин активно работал. Подгорный активно работал. Демичев активно работал. Мне вот приходилось там, скажем, заниматься. Кто-то мог кого-то предать перед Хрущевым, но общались главным образом с теми людьми, в которых мы были уверены, что не пойдут и не будут рассказывать Хрущеву. Чем активнее работали заговорщики, тем больше появлялось всевозможных слухов, которые могли достичь, если уж не самого Хрущева, то хотя бы членов его большой семьи. В один из сентябрьских дней 1964 года в доме на Ленинских горах, где жил Никита Сергеевич, раздался звонок по вертушке. Рассказывает сын Никиты Хрущева, Сергей. «Отца не было, он уехал на Байконур. Там был как раз показ ракетной техники. Я тоже должен был туда поехать, но у меня заболела нога, и я был на бюллетене, собственно, почему я взял трубку». Трубке был слышен взволнованный голос как потом выяснилось бывшего сотрудника охраны председателя президиума верховного совета рсфср николая игнатова незнакомец заявил о том что игнатов активно вовлечен в заговор против хрущева в котором участвует почти вся партийная верхушка об этом звонивший не может сообщить в кгб потому что семичастный сам среди заговорщиков. Звонившего звали Василий Иванович Галюков. Сергей Хрущев Отцу я рассказал только по возвращении. Это, наверное, было дней через пять. Он так посмотрел на меня. Как раз мы подходили к калитке, вход в дачу. Сказал, «Кого ты говорил? Брежнев, Подгорный и Шелепин?» Очень странно, — говорит, — они такие разные люди. И потом сказал, — Ты никому не рассказывал? Нет, никому. Ну, никому и не говори. И на этом разговор закончился. К тому времени телефоны Хрущева активно прослушивались. И в КГБ звонок засекли, доложили шефу.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 И ты сидишь, ушами хлопаешь, и, понимаете, у тебя под носом вот здесь творят безобразия. А ну-ка, давай действуй. Что мне останется делать? Я вынужден буду принимать меры, и довольно решительные. Я говорю. Так что смотрите, дальше тянуть нельзя. Получив от сына тревожное предупреждение, Хрущев, однако, не меняет свои планы. 30 сентября он хочет начать свой отпуск в Крыму, а чуть позже перебраться в Питсунду. Перед отъездом Хрущев, правда, мимоходом велел разобраться в этой ситуации Микояну, встретиться с Сергеем Хрущевым и с позвонившим Галюковым. О результатах просил доложить ему, когда он будет уже в Питсунде. Сергей Хрущев Я привозил Галюкова к Микояну. Микоян подробно выслушал. Я записал этот разговор. Но у Микояна не было желания глубоко влезать в это. Он, так сказать, видел в этом какие-то внутренние игры. Сергей, не доверяя машинистке, переписал от руки всю стенограмму этой беседы и представил ее Микояну. Сергей Хрущев Он заставил меня под ней расписаться, приписать там слова, которые меня поразили, что мы доверяем Брежневу, Подгорному и всем остальным, а не наши товарищи, и на этом, собственно, все кончилось. Всего пять дней смог усидеть в Крыму Хрущев. Он был возбужден, но ни с кем не делился своими переживаниями. Перед вылетом из Крыма Никита Сергеевич пригласил поохотиться в крымском заповеднике Петра Шелеста. Первый секретарь словно чувствовал, что это его последняя охота, и в лесу, к удивлению, охраны не стрелял. На базу он вернулся без трофеев, рассказывает Сергей Королёв. в 1964 году полковник начальник отдела 9-го управления КГБ при Совете министров СССР. Я спрашиваю его, «Никит Сергеевич, а где же трофеи?» Он так махнул рукой, ничего не стал отвечать, а Литовченко говорит, «Да он, говорит, так ни разу и не выстрелил, понимаете?» Я говорю, «А почему?» «Не знаю, говорит, так что у него настроения, по-моему, нет, желания никакого не было». Прошло уже несколько часов, как вернулся Хрущев, а Петр Шелест все не появлялся и не появлялся, словно его след простыл. Прошло более четырех часов, Шелест на базу, так и не вернулся. Хрущев забеспокоился. Рассказывает Королёв, генерал-майор, замначальника 9-го управления КГБ СССР. Прошло опять какое-то время, он выходит и говорит... «Ну что, шелеста нет?» «Мы говорим, нет». «Почему же его нет?» «Он что, заблудился там или чего?» «Я говорю, не знаем, связи нет». Где провел эти часы хозяин Украины? Возможно, ездил в город звонить в Кремль? Или действительно блуждал в лесу? История об этом умалчивает. Лишь к полуночи шелест присоединился к Хрущеву, уже переехавшему к тому времени в другое охотхозяйство. В сочинском аэропорту Адлер Хрущева, как всегда, встречало все местное руководство. Но церемоний никаких не было, лидер торопился побыстрее добраться до Пицунды, до которой отсюда было рукой подать. В этом поистине райском уголке Никита Сергеевич больше всего любил отдыхать и работать. Еще в начале 50-х Хрущев поручил архитектору Пасохину обустроить уникальный мыс Пецунда, разбить парк, спроектировать для отдыхающих эти высотные здания пансионата. А под сенью, примыкающей к морю, уникальной реликтовой сосновой рощи, равной по площади пяти территориям Кремля, построить комфортабельные правительственные дачи. Всего их было построено три, похожие, как две капли воды одна на другую, восьмая, девятая и десятая. Никита Сергеевич облюбовал девятую дачу, потому что она была посередине. Когда Хрущев останавливался на восьмой даче, то на пляже его частенько донимал народ, Фигура первого секретаря была узнаваема, и те, кто был посмелее, подплывали совсем близко к охранной зоне и с воды кричали «Никита Сергеевич! Никита Сергеевич!». Такое проявление народной любви Хрущева раздражало. В те октябрьские дни на соседней восьмой даче разместился Микоян. Мы выяснили по документам Федеральной службы охраны, что Анастас Иванович уже поджидал Хрущева в резиденции, а не прилетел позже, как утверждал он сам и некоторые исследователи. Видимо, ничего тревожного из новостей Микоян Хрущеву решил не сообщать, а Хрущев доверял Микояну. На следующее утро после приезда на Питсунскую госдачу Хрущев встал в 8 часов, и отправился, как обычно, на прогулку, подышать свежим морским воздухом, еще до завтрака. Он ходил по дорожке вдоль моря и размышлял. Вовсе неплохая погода заставила его переехать сюда из Крыма. Температура воздуха здесь была такой же, да к тому же ветренно. Полагаем, что основной причиной переезда было беспокойство за происходящее в Кремле, и острое желание побыстрее встретиться с Анастасом Микояном, чтобы обсудить возникшую ситуацию. Свой отдых в Пецунде Хрущев построил, как всегда, подъем около восьми утра и сразу же обязательная долгая прогулка вдоль моря. Завтракал он, как правило, в девять за длинным столом, очень напоминающим зал заседаний Политбюро на Сталинской даче. Стол, конечно, застелался скатертью. Находившийся на диете грозный Никита Сергеевич завтракал весьма легко на скорую руку. Как он говорил, чтобы не соблазняться. И сразу же с помощником принимался за документы. Лучше всего ему работалось, как ни странно, на террасе огромного бассейна, построенного специально по его заказу примерно в 300 метрах от его резиденции. В этот приезд в море вода была прохладная, так что Хрущев купался постоянно в бассейне. Вообще пловец из него был неважный, но если погода была хорошей, Хрущев мог, надев спасательный оранжевый пояс, подолгу купаться в море, так выматывая охрану, что офицерам-телохранителям приходилось менять друг друга в воде, чтобы не замерзнуть. После обеда следовал короткий отдых, после которого Хрущев опять спешил в бассейн освежиться. Потом, если были в плане, обязательные встречи и деловые звонки. Вечером Никита Сергеевич усаживался в домашнем кинотеатре, который одновременно был и бильярдной, посмотреть кинофильм. Это было его любимым занятием. Солнечным утром 12 октября Хрущев после завтрака и массажа удобно расположился в плетеном кресле на открытой террасе бассейна. Докладывал о делах его помощник Лебедев. В последнее время помощники все чаще зачитывали бумаги вслух, зрение у Хрущева стало хуже, глаза быстро уставали. Только документы, требующие особого внимания, он читал сам. С минуты на минуту должны были вывести на орбиту «Восход» с тремя космонавтами на борту — Комаровым, Феоктистовым, Егоровым, и он ждал, как всегда, доклада об успешном запуске. Но звонка не было. Уже прошло больше сорока минут после старта, а телефон все молчал. Обычно заместитель председателя Совета Министров Смирнов Отвечавший за ракетную технику, тут же докладывал о запуске, зная, какое внимание первый секретарь уделял космосу. А тут словно ничего не происходит. Казалось, о Хрущеве просто забыли. В раздражении он приказывает соединить его с Москвой, со Смирновым. «Запуск прошел хорошо, космонавта уже на орбите», — доложил тот В гневе Никита Сергеевич стал выговаривать ему за молчание. Собеседник оправдывался, отвечая, что позвонить просто не успел. Хрущев бросил трубку. Видимо, крайнее возбуждение помешало ему трезво оценить заминку со звонком как еще одно предостережение. Любому, даже не очень сведущему в аппаратных делах человеку было бы понятно, наступил такой момент когда даже второй эшелон руководства считает, что докладывать первому секретарю об успешном запуске космического корабля уже не обязательно. Никита Сергеевич этот явно тревожный знак пропустил мимо ушей. Чтобы как-то разрядить обстановку, помощник Хрущева организовал прямую телефонную связь с космическим кораблем Он знал, что шеф обожал говорить с космонавтами, и настроение у него от этого поднимается. Так было и на этот раз. Из маленького кабинета, который был раньше проходной комнатой, Хрущев говорил в тот день с орбитой. После разговора он оттаял и об инциденте забыл. И потом, после совместного обеда, Хрущев и Микоян пошли гулять под соснами, по бесконечным дорожкам парка как обычно сзади стараясь не быть назойливым на некотором расстоянии двигался телохранитель хрущева николай васильев в 1964 году майор замначальника личной охраны хрущева проходя мимо дачи ко мне подошел сотрудник личной охраны и говорит николай федорович звонили из москвы и просили никиту сергеевича срочно связаться с москвой Я догнал Никиту Сергеевича, доложил ему. Никит Сергеевич говорит Микояну, ну что же, тогда пойдемте в дом. Они развернулись и пошли в дом. Все основные участники заговора — Шелепин, Подгорный, Суслов, Полянский и шеф КГБ Семичастный — собрались в этот момент на Брежневской квартире в Москве на Кутузовском, 26 К перевороту все было в принципе готово, оставалось решить щекотливый вопрос, кто будет звонить и вызывать Хрущева из отпуска.